Первого мая слушали радио, узнали про гнусто преступлений американского империализма. Их истребители сбили наш гражданский самолет. Рейс на Ханой, падлы, я ведь месяц назад таким же рейсом летел. Теперь приносят лицемерные извинения и предлагают разобраться с привлечением комиссии ООН. А наших уже не вернешь, 52 советских человека погибли. Но мы вам покажем извинения, кровью будете плевать. А после, может быть, ваши извинения и примем. Так что мы после такого со злым нажесточением, об отдыхе не думая. Вьетнамские товарищи тоже прониклись, выражали нам сочувствие и надежду, что наши погибшие не останутся неотомщенными. Хотя отношение тут к жизни и смерти от нашего сильно отличаются, На реальный случай, когда командира вьетнамского батальона разжаловали в рядовые, но могли бы расстрелять за потерю приданных пушек ЗИС-3, которые в советской армии с вооружения снимаются, заменяясь на 85-мм. А что в том же бою людские потери были больше сотни, это необходимые издержки И сейчас... Вьетнамцы заверяют, что в установленный срок три батальона начнут активные действия в дельте Меконга. Попросту будут обстреливать все не наше, что мимо плывет. Чтобы отвлечь внимание и силы америкосов от верхнего течения Сайгона реки. Какие там будут потери, страшно представить. Но за свободу Отечества ничего не жалко. Вы только хорошо сделайте свое дело, советские друзья». И еще два батальона с артиллерией выдвинутся к реке Сайгон по пути нашего движения. Если нам навстречу пойдут американские катера, их встретят прямой наводкой. Без откатки СПГ речным канонеркам хватит. Ну и, конечно, нас прикроют, если придется бросать все и уходить. Но, надеюсь до этого не дойдет. Вот в Бога никогда не верил». Но в этот раз просил, Господи, если ты есть, дай нам сейчас дойти и торпеды выпустить, а после делай с нами что хочешь. И ведь услышал Бог мою молитву, и, наверное, не только мою, судя по тому, что случилось. Шкипера одной из выбранных лодок звали Нгуен. После я узнал, что это не имя, а фамилия, причем монархическая по имени последней правящей династии. Больше трети всех вьетнамцев с этой фамилией ходят. Очень старый, с лицом как печеное яблоко, на весь жилистый, подвижный. Владелец этой самой лодки. Уже тридцать лет ходит на ней тут, знают семели и протоки. и Еще в экипаж ходили его сын, отвечал за мотор, жена сына на камбузе и по хозяйству, и двое мелких, внуки запалованных матросов игрузчиков. Эта лодка была и семейным домом, и средством заработка, всем, что эта семья владела. Теперь им по приказу родины партии идти в огонь, ведь стрелять в них после пуска торпед будут из всего, что стреляет, и лодку по-всякому придется бросить, и неизвестно, кому выплыть повезет, да и те, кого на ну, это здешние полицаи, поймают». После завидовать будут тем, кто сразу погиб. — Вань, ну разве так можно? Ну пусть хоть малышня в этот рейс не идет. — Я это и хотел, заменить младших нашими солдатами, но товарищ Нгуен обижается. — Ну и история у этого старика, как оказалось. Наша картина. Отец партизана. Двое сыновей во Вьетконге воевали и погибли. Лишь младшему разрешили остаться, чтобы отцу помогать. И мелкие это сыновья тех, которые партизаны. Жену старого Ангуена убили еще при французах. Патруль стал с берега стрелять, чтоб причалили для досмотра, и случайно пуля. Французский офицер после целых десять франков дал в компенсацию. А сам Ангуен на этой самой лодке уже сколько лет я оружие возил, и людей, и мины, зная, что если американцы поймают, то конец ему и всем на борту. И теперь просит, чтобы на этот самый важный бой с теми, кто проверен. Меня и мою лодку на реке знают. Один лишний человек за пассажира сойдет, а двое-трое — это еще вместо моих уже подозрение. Ну, раз так тебе виднее. Все же... Не совсем понимаю я вьетнамцев. Вот север Вьетнама и Лаос. Это как раз те места, что в мое время золотым треугольником звали. Опиум тут растили. И в это время уже плантации есть. Однако же среди вьетнамцев, на удивление, мало употребляющих. Но ничего похожего на Китай, где это стало всеобщим бедствием. и В Китае, я думал, это из-за собачьей жизни. Там такая, не считай, беспросвет, что никто не знает, жив ли он будет через неделю. Вот и курят, чтобы забыться и напряжение снять. Ну а во Вьетнаме, как я успел заметить, хоть отношение к жизни тоже куда как философское, но все-таки оптимизм есть. Планы строят, чтобы дом, хозяйство, семья, четко понимая, что наркота этому не способствует, от того На употребляющих смотрят, ну, как у нас в России, на законченных алкашей. А куда тогда опиум девают? Оказывается, на экспорт в Таиланд, в Малайю, даже в Сайгонские властям. От того, кстати, это направление от Сайгона на север и Клаосской границе до сих пор считалось у американцев спокойным. Тут основной наркотрафик и шел. Причем совместным предприятием в Дед и Бинг-Суен. Мы у них всякие полезные товары покупаем, которые долгой сложно с севера везти. Или даже оружие и патроны. Ну, а мы им опиум. Ведь коммунизм ничего не имеет против, если американские солдаты будут его употреблять. Вот так и в мое время было. Не поймешь, где кончается коммунизм и начинается наркомафия. Но слух я этого, конечно, не сказал. Мое дело здесь и сейчас — это, чтобы завтра в порту их транспорты взлетели на воздух. Ну, а политикой после пусть другие занимаются. Я вообще не должен был идти. Но надо же так случиться, что Якут, Кап-3, Каразин, последний день свалился с лихорадкой, и вьетнамец доктор только руками разводил — Для жизни не опасно, но в строй не раньше, чем через две недели. Из строевых офицеров осталось четверо, но надо пять. Шестеро торпедистов обеспечат, чтобы торпеды сработали как надо. Вьетнамцы шкиперы проведут джонки по реке. Но только морской офицер с гарантией определит момент и дистанцию пуска торпед, особенно на джонки где прицеливаться надо всем корпусом, а управляемость куда хуже, чем у торпедного катера. И рвануло чисто наше русское. а «Пропадився, пропадам, я за все отвечаю. хотя я и не торпедист изначально, а спецназер, но в последние годы торпедами на полигонах столько стрелять приходилось. Так что за себя я был уверен, что попаду куда надо». Ну, а остальное? После будем посмотреть. Ну, и в довесок сыграло, что у вьетнамцев принято. Командир идет в первых рядах. Это глупо и ведет к лишним потерям, но иначе потеря лица. И как бы вьетнамские товарищи на меня смотрели, когда я своих людей, отправив в бой, сам бы на берегу остался? Мы вышли исчезательно. Кто верст по реке, вот не помню, читал когда-то какую-то литературу с этим названием, не помню уже кого. Впереди шли две незаряженные джонки, на каждый по десятку вьетнамцев и пулемет ДШКА. Если попадется речной патруль или засада, их задача связать врага боем, насколько хватит, и вечно вам память. У нас на борту по речному пулемету и, конечно, стрелковка что оккупантами категорически запрещено, кроме тех, кто служит в Бинг-Суен. И если на пристани ниже порта обнаружат, то всех арестуют, или будет большая драка. Но мы ведь не собираемся туда приставать. А после пуска торпед отворачиваем к левому берегу, там в рисовых полях нас должны встретить. И сколько же партизан погибнет, прикрывая наш отход, но... «Если Родина прикажет я отдам свою жизнь, не задумываясь», — слова из присяги Вьетконга. «И чем больше сдохнет американцев, тем скорее завершится эта война». Светало в самый конец сухого сезона. Во Вьетнаме только два времени года, когда сухо и когда дожди. Городов по пути нам попасться не должно, но деревни встречались. Из них тоже отчаливали джонки, джонки. И шли вниз по реке. Война войной, а торговать надо. А навстречу движения не было, поскольку заставу у пристани лишь в девять утра снимут. Раньше из сайгона просто нет плыть Вот уже на водной глади, заметно расширившейся реки, вобравшей в себя несколько приток, стало много джонок. Все плыли в город по своим делам. Будет ведь войня когда американцы после взрывов сообразят, что случилось, и станут стрелять во все, что перед ними болтается на реке. Но, советские товарищи, не думайте об этом. Это наши жертвы, оправданные ради нашей свободы. Соседние джонки, не нашей что-то крикнули по-вьетнамски. Наш кипер ответил. А после завершения разговора, когда та джонка отдалилась, повернулся ко мне и сказал... Фан перевел. Мой земляк когда-то в одной деревне росли. Спросил, кого я везу. Я ответил, людей груз. Он про тебя спросил. Что за француз с тобой? Я ответил, хороший человек. За него большие люди поручились. А зачем ему в Сайгон, то господин доан знает. И он сразу отстал. Был моим земляком. Сейчас на Бинг-Суен работает. На подхвате «Перевести что-то, передать, но когда причалим, скажет, кому не надо, так что слух пойдет. Однако мы ведь до пристани не дойдем», — сказал последние слова абсолютно спокойно. «Я уже знал, что французами тут называют всех европейцев, кто не американцы». «А кто такой господин Дуан?» «Большой человек в Сайгоне, кому мы опиум возили. Очень злой». Кто против Дуана, тот умрет. Ну, было ведь, знаю, как тут во Вьетнаме, в самом начале. Мы к снабжению Вьетконга подключали корейских пиратов. Пираты и есть. Как еще назвать шоблу, которая зарабатывает явным криминалом в портах и на побережье. Не только в родной Корее. Они добирались и до Филиппина, и до Вьетнама. Ну, а про китайский берег вообще молчу. Также возили что угодно, куда угодно. За хорошую плату. Не гнушались и морским разбоем. Большие пароходы им были не по зубам, ну а мелочь, которой тут хватало, это завсегда. Как дальше повернулось наше сотрудничество с этими героями ножа и топора, я не знаю. В Корее после 48-го бывать не доводилось. В Китае лишь во внутренних провинциях был, не на побережье. Но слышал намеками что поступили с ними, как дядя Хо с Винг-Суен. Наиболее адекватных переманили на службу, а самых упертых и самостейных помножили на ноль. Так как в тайной войне, верно говорят, нет отбросов, есть кадры. Вот отчего моя, ну совсем не вьетнамская морда, никакого удивления не вызыва тут на реке. А это опять же от французов пошло. Был тут у них не только... Иностранный легион, но и особый карательный корпус. Из такой фрицевской сволочи, по которой давно веревка плачет. И сами мусил к этому контингенту относились как к расходному материалу. На что бывшие вермахтовцы, эсэсы и прочие фольксдойчи отвечали им полной взаимностью, разбегаясь кто куда. Даже к вьетконговцам рассказывали тут не про одного, которого зовут просто немец. Так до командирству партизан выслужился, какую-то награду получил. Но обычно же подобные типы предпочитают бинг-суен, или только за себя, поскольку американцы в частной собственности относятся благожелательно. И европеец Непман в Сайгоне, Дананге, или даже где-то в провинции – это здесь нередкое дело». Правда, процветают и просто выживают. Такие богатые буратины, лишь когда крыша у них кто-то сильный. Коммунисты, американцы. Или, на худой конец, бинг-суен. Хорошо, что пока сухо. Если возникнет пожар, лучше будет гореть. Вот и порт открылся слева по курсу. Река тут разветвляется. Рукав направо, мимо главной городской набережной. Центральные правительственные кварталы в колониальном стиле, от старого Вьетнама остался мизер, какие-то пагоды, а так французы все успели снести и перестроить. А налево основное течение реки, и между ним и названным выше порт, лес, мачт и портовых ранов, туши транспортов, верно сказано было, берега не видно, сплошь причалы и борта. Меньше мили осталось, полтора километра по сухопутному. Господи, если ты есть, не подведись, чтобы мы не промахнулись. На крайнем пирсе вижу, за бетонными блоками стволы торчат. Береговая батарея, американские 105 миллиметровые гаубицы, как разведка доложила, чтобы реку под контролем держать. А вот там и там вижу позиции автоматических бофферсов. И на некоторых транспортах тоже пушки торчат, как в войну. Баталию Дельты и Меконга приучили. Но постоянной вахты у орудий нет в своем то порту. Надеешься, часть команды уже на берег сойти успела и не займут своих мест по тревоге согласно боевому расписанию. Хотя торпеду в воде перехватить это дохлый номер. Нет тут противоторпедных Сетей возле стоянок. Гемор был бы всякий раз их сворачивать и ставить. И все равно кто-то бы на винт намотал. И не жду с реки торпедной атаки. А расстрелять торпеду на курсе, ну, пока что из области ненаучной фантастики. Мое время уже были для того РБУ-6000, РБУ-1000. Так в них главное было не только сами пусковые пакетом реактивных бомб, но и система управления огнем. Хороший гидролокатор, счет на устройство и связь между всем этим в автоматическом режиме. Здесь же снаряды зенитных автоматов для торпед абсолютно не опасны. Ну а гаубицы против таких целей не имеют никакого сула. А палить вслепую даже заградительным скорострельность совершенно недостаточно. Дырявый выйдет забор. Тем более, что следов на поверхности не будет. Не поймут американцы до взрывов, что и откуда к ним летит. Гуен спрашивает. Это вы придумали так сделать? Подошел ко мне Фан. Я кивнул. Долго было объяснять что-то иное. Гуен говорит, это хорошо. Снова перевел Фан и чтобы вы после должны остаться жить, чтобы придумать еще что-то столь же хитроумное, чтобы проклятые американцы заплатили за его жену и сыновей, что у него не получилось бы так отомстить, даже за еще десять лет жизни. И он благодарит вас за то, что вы позволили ему участвовать. Ты, Ваня, переведи. Если мы сделаем все как надо и живо останемся... Я по всем инстанциям пойду, чтобы тебе самый лучший новый катер подарили. Ердена тебе и всей твоей семье. Только чтобы нам не промахнуться. Нгуен спрашивает, а что значит «как надо»? Ну вот, по данным разведки, наша самая вкусная цель — авиатранспорт Сибонэй, бывший эскортный авианосец. Сейчас привез из Америки самолеты и вертолеты, которые завтра будут бомбить вьетнамские деревни. А в цистернах и погребах у него боеприпасы и бензин. Вон тут, видишь? А через причал от него стоит цель номер два. Большой танкер. Десять тысяч тонн бензина. Которым американцы заправляют танки, машины, вертолеты и штурмовики «Скайрейдер». Не будет бензина, все это застынет мертвым железом. Ну и остальные транспорта тоже не с рождественскими подарками пришли. Бей, не ошибешься. Унтгуэн кивнул. Из трюма выглянул старлей Веточкин, торпедист. Доложил, что все в порядке. Только бы сработало. А тут уже не промахнешься. Нет у нас никаких. Пуц. Прибор управления торпедной стрельбой который все расчеты делает, стреляя прямо по носу, как катера-торпедники на малой дистанции. да у нас позиция, ну, просто мечта. Куча крупных целей без хода и вблизи. И не надо прорываться через бешеный огонь эскорта. После будет жарко, но то после. Вот уже крайние причалы, уже у нас на правом траверсе. Но мы головным идем, значит, надо подождать, пока все наши подтянутся на дистанцию удара. Рацию вытащили из тайника, подали мне самолетное, американского образца, длина волны врагу известна. Ну, так мы и не разговоры вести будем, а лишь одно кодовое слово передать. И верят ли там кто-то одновременно на нас смотрит и слушает эту волну. Может, сразу сопоставить. Ну, и аварийным каналом, если связь откажет, сигналом будет флаг на мачту поднять. да в самом крайнем случае, наш поворот вправо. Это команда всем. Начать. Норд-ван. Кэт-кэт-кэт. Норд — это наш общий позывной. Ван один по-английски. Это наш персональный, чтобы не шуметь в эфире русской речью. Также и условной командой к атаке должно быть какое-то не наше слово, но четкое, короткое и хорошо различимое. А чего кот? Ну, просто потому что я нашего знаменитого кота-партизана вспомнил, подобранного завистлой и ставшего талисманом при бригаде подводного спецназа Северного флота. Кстати, живой еще, хотя для кошки свыше 15 лет это уже возраст. Но они кто, заслуженного полосатого ветерана, с бригадного камбуза прогнать не смеют? Заслужил наш котяра пожизненный пенсион. Норд-2, Норд-3, Норд-4, Норд-5. Ответили все остальные. Значит, с флагом возиться не надо, лишнее внимание привлекать. Хотя и так заметно, как наши лодки ворочают вправо, чуть выбиваясь из общего движения стреляем все таки не перпендикулярно берегу а на изкосок вперёд градусов 30 от сорватора надеюсь, что на транспортах гражданские команды в порту сигнальную вахту не несут не встревожится самое опасное для нас это дозорный корабль полумиле впереди на якоре стоит не десантная канонерка а настоящий соржвик слишком далеко, вмешаться не успеет. Гуен не отдает мне руль. Говорит русский, ты укажи, куда мне править. Да вот на тот корабль, Сибаны. Да, вот так. А теперь держи, пока я не скажу. Ну, с Богом, Кветочкин, давай. Лодка будто подпрыгнула. И прямо перед носом большой такой бульк, словно водяной, наружу лезет. Хотя меньше все ж чем при стрельбе с подлодки. Когда еще не было БПС, так на Тихом океане малютки шестой серии так без нее отслужили. А вот следа на воде нет. Для того и взяли электроторпеды. Ну, все, Ангуен, уходим. Поворачивай назад. Черт! Вижу на ближнем транспорте. Для него чуть больше кабельного будет. Беготню на палубе. И что еще хуже, возле эрликонов, «Пауганные годы. Слышал я от местных, что через устье Меконга редкий конвой пройдет, чтобы ни одного убитого или раненого в команде. Так что приходится американским морячкам себя сильно в тонусе держать. Но вот не успеет уже ничего. Быстро ход дать, стоя у причала, да не смешите. Вот сейчас, сейчас первый взрыв». Вижу, как взлетает столб воды у борта большого транспорта. Затем еще один у другого. И еще, и еще. Вот дошла торпеда по Сибанею. Столба не было. Странно. Наверное, взрыватель оказался с дефектом. Но все же сработал, когда торпеда успела притонуть. Под кораблю пошла, под днище. И вся энергия наверх. Авианосец буквально... Разорвало на две части. Наверное, там погреб боезапаса еще рванул. И топливо вытекает, пылая по воде. Из него или из танкера рядом, цель номер два, тоже по ней не промахнулись. Вот это фейерверк! Танкер просто испаряется в огненной вспышке. Такой факел вверх и огненным дождем падает. На берегу что-то вспыхивает, и на воде горит. Все джонки дружно и куча отворачивают влево к противоположному берегу, а кто-то даже пытается назад повернуть. Ну и мы тоже. Ничего нам тут больше делать. Вносим ноги скорее. А на берегу все горит. Там, где только что танкер стоял. Черт побери! Сторожевик стреляет. старят ложится по воде с недолетом успеет ли он поднять якорь и дать ход? Сейчас врежется вскопление лодок, стреляя на оба всех стволов, если американцы поняли, откуда к ним прилетело. Но берег уже рядом совсем. И тут все вокруг становится ослепительно ярким, а затем приходит удар. Звук ли волна, не знаю. И я больше не чувствую ничего». Сержант Эндрю Барретт, морская пехота США, Южный Вьетнам. Серебряная звезда за храбрость. Уж лучше бы я ее не получал. Я всего лишь сержант, сэр. Но иногда мне кажется, что парни с большими звездами на погонах, обучавшиеся в вест Вестпойнте, смыслят войне не намного больше меня. В Сайгоне мне довелось скорешиться с австралийцами. Сначала подрались в баре, затем посидели за бутылкой, поболтали, слово за слово, оказываться. Вот этот парень до того в Африке повоевал с сержантом у наших черных макак, когда там наши британские кузены векалистов усмиряли. А так как я тоже там был когда-то, после чего от Эболы лечился, то грех было не расспросить, как там сейчас. Так вот. Лично у меня убеждение, что наши кретины в больших штабах сначала решили повторить ту английскую манеру, которая в Африке принесла успех, отделить район цепью укрепленных постов, каждый в пределах видимости, досягаемости и огневой поддержки соседних, истребить внутри любую двуногую живность, которая не наша, и переходить к следующему району. Наверное, это работало в Африке, где саванна, видимость на миле вокруг, особенно с вертолета, и проехать можно везде, а население не слишком многочисленное и не завязанное на наш собственный тыл. Но во Вьетнаме, в этих проклятых горных джунглях, где можно пройти в двух шагах от спрятавшегося вьетконговца и его не заметить, где проехать можно только по немногочисленным дорогам, и то лишь в сухой сезон, где авиация и артиллерия просто не видят целей под сплошным зеленым покровом, изолировать так часть территории нельзя никак. И нет никакой возможности отличить наших и не наших вьетнамцев, которые все на одно лицо болтают на своем чирикающем наречии и снуют туда и сюда, как саранча. Но разве тот, кто сегодня улыбался тебе на рынке, месяц назад стрелял в тебя в лесу? Затем, когда стало ясно, что обычной тактикой в едконговцев из джунглей не выкурить, кто-то придумал, что главную работу должны делать егеря, двоеющиеся с партизанами по-партизански, а обычные армейские части быть не больше, чем загонщиками или наковальней. Как сказал наш капитан, для крыс самый опасный враг это не мастиф, а горностай, кто пролезет в любую нору. Вот только у Ятконга очень опытные крысы, до нас прошедшие десятилетнюю школу такой же крысиной войны против японцев и французов, и обучавшиеся у русских мастеров, вроде того самого Смоленцева, который как пишут, в ту великую войну провел по ту сторону фронта больше времени, чем у своих, и имеет личное кладбище в целую тысячу гуннов и джапов. А у нас эти особые отряды пытались сформировать на месте. Вы не поняли, в чем прикол, сэр? Скажите, по-вашему, какой нормальный командир отдаст из своего подразделения лучших людей, а не тех, от которых хотел бы избавиться? И угадайте с трех раз, кто были первыми кандидатами. Да идиот и Уилсона, конечно. Не только они. Попадались и другие парни, кто оказался неудобен в своих частях. Пьяницы, наркоманы, буйные психи, непризнанные военные гении, а также неудачники, кому не повезло. Как и мне, сэр. Тот дернул же черт оказаться в батальонном штабе, когда там был тот подполковник, который отбирал кандидатов в оснаст. Кажется, так это называется у русских. И я попался ему на глаза, с серебряной звездой на груди. Тот самый, кто выжил в битве при Иодранге, перебив при этом кучу узкоглазых. Парни, в гордости надежду надежда Соединенных Штатов! Вся Америка смотрит на вас. Контингент был, я уже рассказал. Единственное, хорошо, что жалования повышены. Ну и я старший над одной из групп. На эту собачью работу даже какого-нибудь второго лейтенанта не нашлось. Обычной манерой этих крутых рейнджеров было ломиться по вьетнамскому лесу, словно стадо слонов. Где тут вьетконг? «Всех поубиваем!» У тех, кто уже сталкивался с вьетнамскими ловушками, хватало ума держаться сзади. Считалось, что мы будем охотиться на партизан, а казалось же, что это они охотятся на нас. Только на моей памяти и всего за месяц шесть таких групп, каждая численностью от десяти до пятнадцати человек, пропали в лесу бесследно, ушли, не вернулись. И один Господь знает, что с ними стало. Ну, а я оказался среди умных. Выводил свою группу в джунгли, где мы старались спрятаться и пересидеть, не обнаруженными пока не кончится паёк. Хорошо, если удавалось поймать в лесу кого-то из безоружных вьетнамцев. После мы сообразили караулить на выходе из деревни, кто пойдёт в лес. Их мы убивали и предъявляли командованию, отрезанные уши, сказав, что это были коммунистические партизаны. Женщины и дети тоже были. Так по ушам-то и не различить, вьетнамцы мелкий народец. Скажете, не по-геройски совсем. Ну так и мне лично не подвиги нужны, а чтобы живым остаться и вернуться домой. И мандраж был. понимали, что если попадемся настоящим вьетнамским командос с русской выучкой, А такие у Вьетконга были, мы знали точно. То повезет тем из нас, кого в бою убьют. А что после сделать с теми, кого живыми поймают, и представить страшно. Поэтому мы и старались от наших гарнизонов не сильно отдаляться и на виду у деревенских не показываться. Потери все равно были. Гарри Тупицу, его не жалко, поскольку из идиотов, Укусила змея, и он помер через двое суток. А Дэвид из Зеленойса, хороший парень, его жаль, попал на вьетконговскую ловушку, и ему распороло бок и бедро. До базы донести не успели. В Индокитае, слава Господу, нет эболы. Но есть куча всяких тропических болезней. От известных медицине нам делали прививки. Ну а если на что-то новое нарвешься... То, что случилось, за это мы и приняли. Мокрый сезон во Вьетнаме. это вода повсюду. Хорошо, не холодно. Быстро обсыхаешь. Сухой сезон, все равно ноги мокрые у всех. Тут речек много, и лес возле них никогда не сохнет. И вот парни начали жаловаться на боль в ступнях. Но кто в армии такое будет слушать? Тем более от идиотов которые так и норовили в госпиталь попасть от службы подальше. Но когда человек уже ходить не может, ног не чувствуя вообще, тогда понимаешь, что это серьезно. Решили, что это неизвестная тропическая болезнь. И поскольку обезноженными оказались не все, то с общей помощью кое-как до своих доковыляли. Благо, как я сказал, гарнизон был не слишком далеко. Вовремя, поскольку я тоже ощущал в ногах что-то странное, но идти еще мог. Дома уже разулись, и взглянуть страшно. Ноги у всех в пузырях, а у кого-то уже и гангрена, как от обморожения, будто по снегу бегали босиком. Оказалось, что не инфекция, доктор объяснил. Траншейная стопа, известная еще в первую из Великих войн когда солдаты в окопах, бывало, неделями ходили по колену в воде, обуви не снимая. А для перехлаждения, оказывается, мороз не обязателен, достаточно постоянной температуры ниже, чем положено для нашего тела. Что усугубляется тесной обувью, особенно с тугой шнуровкой, которая кровообращение затрудняет. А вода, как известно, Тепло вытягивает много сильнее, чем воздух. И если охлаждение постоянные, то локальный некроз тканей. И медицина бессильна. Только отрезать пальцы, часть стопы, всю ногу по щиколотку. Профилактика простая. Обувь просушить, ноги греть. Еще носить русские кирзовые сапоги. Они и не промокают, и в щиколотке не давят. И просушить их портянки куда легче чем наши носки. И тут коммуняки носа обошли Мне повезло, что у меня, как у сержанта, ботинки были по ноге подобраны, а половина моей команды в госпитале, причем четверо с ампутацией, им даже завидовали, поедут домой в Штаты. А я пока в Сайгоне числюсь инструктором, прибавка к жалованию за должность, и пока не надо бегать по лесу, где за каждым кустом может оказаться вьетконговец. В общем, жизнь прекрасна. Пока. До того самого дня, 5 мая, вот чудом задницу не поджаривал. А мог бы и в Штаты в гробу лететь, хотя тем, кому в этот день не повезло, и гробов не досталось. Крематься прямо на месте. Тому-то в Штатах пришло наконец в голову, что формировать войска спецназначения из тех, кого не жалко, совершенно неэффективно. И вот привезли нам пополнение на транспорте Генри Фокс, прибывшем накануне вечером. Триста солдат, прошедших подготовку для боя в лесу, усмиряли бунтующих красных в Гватемале. Да я имел приказ от нашего майора отобрать десяток в пополнении моей команды. Взял грузовик с водителем для перевозки будущих лесных чертей. Прибыл, отрекомендовался, людей построили, я речь произнес. Ну, ту буду что наш капитан обычно говорил про благо Америки и что если мы не остановим коммунизм, то кто остановит? Отобрал десяток парней, показавшихся мне годными, взял их бумаги, у старшего команды, капитана Крыга, приказал грузиться. И тут рвануло со стороны реки несколько раз подряд. Казарма для прибывших была не на самом берегу, но столб пламени поднялся высоко к небу, как при атомном взрыве. Кто-то из прибывших завопил про русский атомный удар. Но я видел уже похожие, когда у нас в Набате вьетконговцы склад горючего подорвали. И при бомбе, подобной шанхайской, мы бы все испарились уже, не успев ничего понять. Затем, совсем рядом, что-то вспыхнуло за соседним ангаром. Да там же я вспоминаю топливохранилище. Сейчас мы поджаримся все. Кто как, а я предпочитаю скорее вносить ноги. А Крейг кричит... «Парни, вот в тех складах боеприпасы всем разобрать инструменты держать фронт, чтобы огонь дальше не прошел». Не иначе на гражданке пожарным служил. «Ну, а я тут при чем? Вовсе не его подчиненный, со своим приказом, и машина рядом стоит. «Да и вы, ну, тем, кто уже мои рекруты, а ну, живо в кузов, уносим свои задницы». «Так представьте, пятеро отказались». Не можем оставить своих, прибудем после. И кто-то еще, и сам капитан, на меня презрительно косились. Да ну и черт с ними! Мне их уважению в бумажник не положить. И не люблю идейных, поскольку выкинуть могут неизвестно что, с благоразумными как-то легче. С теми, кто в кузов попрыгал, кто-то даже на заднем борту еще висел, когда мы с места дернули, как на гонках». Я ж в порту бывал и знаю. Тут сплошная пороховая бочка, так что в случае чего отсюда лучше быть подальше. И мы успели. Выскочили за мост до того, как все взрываться начало. Те, кто со мной, единственные выжившие оказались из той команды. Ну, так и должно быть. Меньше верьте в кино. Всегда умные спасаются, а не герои. Кстати, их оказалось не пятеро, а восемь. Трое в мой список, не вовремя сообразили, что надо свои задницы спасать. Это из них кто-то на борту и болтался, как акробат. Что ж, отлично будут лесные черти, с которыми и против русского сназа не страшно, не то что идиоты». Эскортный миноносец ДЕ-765, Эрл Олсен, Сайгон, 5 мая 1955 года. Конвойная служба для флота привычна. Но кто и когда этим занимался, охраня транспорты на реке от вражеской пехоты? Сухой сезон легче. По берегам дельты Меконга растительность выгорает. Ну уровень воды в реке минимальный. Тут даже миноносцу с его осадкой свыше трех метров приходится быть осторожным в маневре. А океанские транспорты, сидящие на восемь с половиной, едва ползут в идеальные мишени. но ну, а во время дождей, когда берег из Охристова делается густо зеленым, за сто шагов не увидеть замаскировавшийся целый полк Вьетконга. А миноносец не монитор... Брони не несет. Все верхние боевые посты открыты, и матросов просто выкашивают пулеметным огнем. А у вьетконговцев обычно наличествуют еще и минометы, безоткатные пушки, а иногда и настоящая артиллерия, правда, малых калибров 45 или 76. Потопить корабли не могут, но потери в экипаже есть всегда. Даже при том, что на мостик Посты сигнальщиков из зенитные автоматы срочно навесили броневые щиты. Но это все же не башни, открыты сзади и с боков. В общем, очень не любят моряки ВМС США эскортной миссии по Меконгу. но ну, экипажи транспортов, гражданские, иногда на грани бунта. Мы не нанимались жизнью рисковать. Таким зато правительство особо доплачивает. Ну а флот и так должен свою службу нести. Правда, в последнее время стало легче, когда организовали в дельте постоянный речной патруль. По образу и подобию береговые охраны наладили взаимодействие с ОВС. В пару минут прилетают вертолеты, а то и штурмовики, и разумалывают на берегу все в жареный фарш. Но от выстрела снайпера с берега все равно никто не застрахован эти коммунисты просто мастера маскировки вот сюда напал бу тело с пулей в голове и пойми откуда пуля прилетела так что стрелять приходится в ответ из всех столов позарослен где показалось хоть какое то движение где следует ветер и все колышется то тонайпера заметить безнадежное дело в сайгон пришли можно и отдохнуть В базовой готовности Треть экипажа на борту Меньше всего везет артиллеристам Которым положено бдить за рекой Чтобы в зоне контроля Не было ночного движения И любой враждебной активности В светлое время суток Ну и сигнальная вахта Несется как положено на военном корабле И вахтенный офицер на мостике Полноправный Ио командира в его отсутствии В этот день Сия обязанность выпала На долю Мэйчу Аллена, лейтенанта ВМС США, 26 лет, холост, вооруженец Сан-Диего, потомственный военный моряк. Дед участвовал еще в знаменитом походе Большого Белого флота. Отец воевал с епошками, обычный родословный офицер ВМС США. Не то чтобы он фанатично ненавидел коммунистов, скорее очень искал случаев. Быстрее подняться по карьерной лестнице. А где это можно сделать офицеру? Иначе, чем на войне. И потому службу нес с усердием даже к тайному ропоту экипажа. Но вот зачем, стоя в своем порту, в строгом согласии с уставом держать в готовности расчеты одного 5-дюймового орудия главного калибра и трети всех зенитных автоматов? А ведь олсон Лишь по случайности не оказался в Шанхае тогда, пять лет назад. И теперь вот снова пишут, что русские очень разозлены за свой сбитый самолет, на котором, как утверждают их газеты, в Ханой летела какая-то делегация работников науки и культуры. Знаем мы, чем эти товарищи Куницыны во Вьетнаме занимаются. Так что хорошо, что не долетели». «Но какой тогда, вред, советский ответ?» «Тогда они ответили нам за сиань», — сказал в кают-компании приятель Аллена первый лейтенант Джек Хувер. «А сейчас мы никого не бомбили». «Они ответили», — как заявил Сталин. «За полсотни своих, кто попали в сиане под раздачу», — заметил кто-то, выражая общее мнение. «А не за сто тысяч китайоза». Ведь терпели же они, когда их макаки резались с нашими макаками, с еще большим счетом. Сейчас на том самолете было тоже полсотни русских, так что делайте выводы, джентльмены. Так что настроение было скорее философское, а что мы можем сделать, авось пронесет? Не мысли о том, что сейчас советским и вьетконговцам даже бомбы не надо». Когда Штаты вошли в эту страну, то обнаружили, что для ведения настоящей войны необходима подготовка будущего театра военных действий. Наличие дорог, мостов, аэродромов, казарм, складов и еще многого. Что-то было сделано еще при французах усилиями инженерного корпуса армии США. Но совершенно недостаточно для гораздо большей подчисленности военной группировки, и с учетом того, что дивизии США, насыщенные техникой, были намного тяжелее и прожорливее, чем у французов. И если бы удалось войти мирно и иметь хотя бы несколько лет для строительства всего этого в спокойном режиме, мы, богатая страна, справились бы успешно. Но попробуйте строить что-то в местности, охваченной партизанской войной, издержки сдержки зашкалят. Вот отчего строили и новые объекты, и расширяли существующие, прежде всего там, где можно было обеспечить охрану и безопасную логистику. А порт Сайгона в этом отношении был чрезвычайно удобен. Расположение его на острове практически посреди города позволяло легко организовать его охрану и оборону, равно как и доставку, крупногабаритных грузов. Если при французах порт занимал лишь северо-восточную часть острова, примыкающую к причалам, то к весне 55 года весь этот остров был полностью занят складами, ангарами, мастерскими, подъездными путями, казармами для охраны и рабочих. Вопреки обычной практике, персонал порта был в подавляющем большинстве не из местного населения а из иностранных вольнонаемных – японцев, китайцев, индусов, малайцев, даже европейцев и американцев. Фактически, портовые склады из-за нехватки мест хранения на периферии и частых диверсий там, в вьетконга, служили не только накопителями поступивших грузов, как в нормальном порту, но и пунктами снабжения – для многих армейских частей, предпочитавших хранить свои запасы там, а не вывозить в свое расположение. А какой груз на войне наиболее востребован? Конечно, боеприпасы и горючее. Бензин, поскольку в армии США большая часть авто- и бронетехники имели бензиновые, а не дизельные двигатели. В отличие от русских и немцев. И в авиации. Основными потребителями были вертолеты и поршневые штурмовики «Скайрейдер», а не реактивные которых на аэродромах Южного Вьетнама было не очень много. Наличествовали, конечно, склады с продовольствием, обмундированием, амуницией, но взрыва и пожароопасные грузы составляли подавляющее большинство. И страшно было представить, если случится вдруг налет советской авиации. А у русских есть на севере Вьетнама хорошие бомбардировщики Ил-28. Они до Сайгона отлично достанут, особенно если со стороны Лаоса лететь. А еще суда у стенки. Весь причал заняли, сплошь стоят. Числом не меньше трех десятков выделяется Сибоной, большие авианосицы, Скортник. Сейчас доставил вертолеты. Через два причала от него стоит под разгрузкой танкер «Галверстон-Ойл». Остальные — обычные транспорты. В большей у стандартные «Либерти» и «Виктори». Привет с недавней Великой войны. Разгружаются. И то, что они привезли, завтра будет сброшено на головы этих упрямых вьетнамских комми. Простите, «желтомордики», Но это война добра и зла, где об апологетах последнего сожалеть не приходится. Ну а кто случайно окажется не в том месте и не в то время? I'm sorry. так карта легла, и судьба. Никто не виноват. Ну вот, куча лодок спешит вниз по реке. Дозволено. А то у вьетконговцев была паршивая практика. Ночью бросать на фарватере мины. Так что теперь плыть мимо порта в темное время запрещено. В нарушителей стреляют без предупреждения. Ну а сейчас мы вроде полисмена, несущего постовую службу, чтобы все проходящие соблюдали закон и порядок. Хотя не сумасшедшие же эти вьетконговцы, чтобы затевать что-то при свете дня. И вдруг взрыв в ряду транспортов. Затем еще один, и еще. Что происходит, черт побери? У русских еще в ту войну были люди-лягушки, как у макаронников, сообразил Лалин, впрочем, итальяшки теперь в красном лагере. А вьетконговцы учились у советских. Вот что они придумали — нырнуть с проплывающих мимо лодок и поставить мины. И именно слодок Если бы с противоположного берега, то им безопаснее было бы ночью, а не сейчас. И, судя по силе взрывов, заряды были как у настоящих торпед. Чтобы тянуть такое под водой, пловцам каждая сотня ярдов критично. Но тогда диверсанты должны быть еще под водой, им никак не успеть вернуться». «Что ж, коммунистические макаки, предотвратить ваши злодеяния мы не смогли, но отомстить сумеем». Хорошо, что Олсен был дизельным миноносцем, тип Кэнон. Будь на его месте более поздняя модификация «Батлер» — паратурбинная, были бы проблемы. Потребовалось бы вывести котлы на ходовой режим. Дизеля запускались гораздо быстрее. Сняться с бочки — Олсен не на якоре стоял — как могло показаться издали. Для дозорных кораблей на реке уже были свои постоянные места. И пройти прямо через этот лодочный бедлан, сбрасывая за корму глубинные бомбы. И всплывут диверсанты вместе с дохлой рыбой. А сколько лоханок утонет. Тут так и вьетконговцам наука, чтобы не смели бить из-под тяжка. И тут взорвался галвестон Часть бензина из него была уже выгружена, но это лишь усугубило, поскольку в цистернах теперь наличествовала крайне взрывоопасная смесь воздуха и бензиновых паров. Что было еще хуже, взрыв вызвал пожар на береговом топливохранилище, расположенном недалеко от танкерного причала. И горящее топливо растеклось по воде еще из Сибонея, Тестерны которого также были заполнены. В вспомогательных судов МС США предусматривалась подача в танки углекислоты. Но зафрахтованные гражданские этим часто пренебрегали. Страшно было смотреть на то, что творилось на берегу. Но мы никак не можем им помочь, а лишь сделать свою работу, не дать вьет конгов сам Джонки уже близко. И тут с двух из них бьют пулеметы. Пятидесятого калибра русские ДШК с короткой дистанции пробивают импровизированную защиту и кровь льется по палубе миноносца. Лейтенант пригнулся, жалея, что мостик не охоп. Увидев, как рядом падает старшина-сигнальщик с разнесенным черепом, пули свизгом били по металлу. Кто-то кричал, кто-то стонал но все же неравным был бой для вьетнамцев с двумя пулеметами против десятка бофорсов и эрликонов. Пятиюймовые на таком расстоянии можно было исключить. Вот уже одна джонка тонет, вторая горит. Ценой смерти и ранения двух десятков американских моряков равны потери, если считать по людям. А большинство остальных джонок успели приткнуться к берегу Еще кто-то, успев развернуться, удирает вверх парихе. Догнать! А если не получится, то расстрелять. Не иначе, как именно там были сообщники диверсантов. И приготовиться к бомбометанию. И тут транспорт Джордж Гудвин, который стоял неподалеку от злополучного Галвестона, исчезает в яркой вспышке огромного взрыва.